Глава 5: Сборы в путешествия. В офисе работа шла как обычно. Кто-то не обращал внимания на отсутствие начальства и работал, а кто-то напротив. Вместо того, чтобы выполнять свои обязанности, расслаблялся, пользуясь тем, что не местов опаздывает. В небольшой кухоньке был аншлаг. Кто-то неторопливо пил чай, кто-то кофе. Традиционно под отсутствие директора велись разные приятные разговоры, и поэтому Никита, внезапно появившийся в офисе, сразу отправился туда. «Всё те же, всё там же», — прищурился он. «Я что, над вами с кнутом постоянно стоять должен, чтобы работа шла?» Эта сцена повторялась с завидной регулярностью, и Неместов давно уволил бы этих прохладцев, которых надо периодически пинать для качественного результата, а ещё, чтобы они остальных не подводили, если бы не был уверен, что набранные, вполне возможно, будут точно такими же. «Хоть тресни, но не получается найти достаточно сотрудников, которые без моих напоминаний не будут просиживать как можно больше рабочего времени подальше от работы», — хмуро сказал он Крамешу, заведя того в свой кабинет. «Не представляю, как буду справляться, когда не смогу постоянно их контролировать. Нет, есть люди, которые вкалывают на совесть». Но они же не потянут весь объем работы. Просто физически не справятся. Иначе я бы остальных и не держал. Трудяги работали бы в два раза больше, а я платил бы им в два раза больше, да и проблем не знал. Проблема!» Насмешливо фыркнул Крамиш. «Тоже мне! Хочешь, эти твои прохладцы на совесть р -р работать будут!» Во время чаепития у бабули не Неместова они как-то быстро перешли на «ты», Да так и продолжили друг другу обращаться. Все-таки есть очень личные вещи, после которых по неволе не получается вернуться к исключительно официальному обращению. «Спрашиваешь», — вздохнул Никита, — «так зови их по одному». Через пару часов офис напоминал образцово-показательную компанию, а у неместого глаза были, как у разбуженного филина, изумленные да нельзя. «И сколько это продержится?» «Пару недель точно, ручаюсь. Потом надо будет повторить». Крамиш самодовольно рассматривал собственное отражение в темном мониторе. Неместов объявил сотрудникам о том, что он уезжает, работать будет удаленно, на связи строго с 7 утра и до 7 вечера, поэтому просьба все форс-мажоры придерживать до этого временного интервала. «А если что-то понадобится?» вскинулась секретарь Неместова. Она принадлежала к категории крайне обязательных сотрудников, и ей общение с Крамишем не требовалось абсолютно. «Елена Дмитриевна, что бы кому ни понадобилось, по техническим причинам меня в зоне доступа не будет». Устало вздохнул Неместов, привычно ожидая, что сейчас кто-то непременно улизнет или курить, или еще куда-то, но все организованно расселись по местам и начали работать. «Если если я выберусь из этой ситуации, я тебя буду приглашать для повышения мотивации части коллектива», удивлялся Никита, выйдя из офиса. «Так, сейчас мне надо на встречу смотаться, а потом домой за вещами». «Поехали, я сегодня в твоем распоряжении», скомандовал Крамиш. Неместов пробыл на встрече гораздо больше времени, чем планировал. Сначала опаздывал один из контрагентов — Потом ждали подготовленные документы, которые проверяли юристы. Затем принимающей стороне захотелось перенести подписание документов на после ужина, от отчего Никита их с трудом отговорил. «Вот с одной стороны лишняя настырность, плохо», — бормотал он, покидая чужой офис. «А с другой? Вот как без этого справляться, а?» «Ты живешь-то где?» — осведомился Крамиш. «Довольно далеко отсюда». Никита мрачно осмотрел окрестности. Ещё и дороги забиты. «Выложи из кармана ключи», — посоветовал ему спутник. «Если что, я тебя ворроном в квартиру принесу, а ты мне расскажешь, чего тебе надо сложить и взять с собой». К рамишу Никита, как это ни странно, пожалуй, даже понравился. Видно же, что дурачок, конечно, но честный. Если бы его кто-то спросил о том, а почему это не место в дурачок... Он бы ответил, что только такой может попасть в подобную историю. «Планида у некоторых такая. Ничего не прокаркать», — забавлялся Крамеш, наблюдая общение неместого и с сотрудниками, и с контрагентами. Нет, свою позицию он продавливал только так, но старался никого не задевать. «Не ранит», — удивленно сформулировал Бескрайнов, для которого такие люди были редкостью. Вот он и любопытствовал. Куда же девать, вороний норов? Домой к неместову они успели вовремя. Никита еще и водителю напомнил, что нужно встретить на вокзале его невесту. А потом спешно рванул собирать чемодан для проживания в гостинице. «Аня, Аня не поймет, если я буду появляться дома в ее отсутствии или буду с ней встречаться, а потом вечером уезжать», — бормотал он. «Может, мне и с ней надо пообщаться?» Небрежно предложил Бескрайнов, косясь на часовую стрелку, неуклонно приближающуюся к семи вечера. «Нет, не надо!» — вскинулся Неместов. «Она... она поймет». «А если волноваться будет или взревнует тебя?» — усмехнулся Крамиш. «И потом... Сколько ты будешь в командировке?» «Слышь, не сыпь соль на рану, ладно?» «И так погано, аж сил нет как!» — тяжело вздохнул Никита. Я подумаю, как быть. А, вот она как раз звонит». Он потянулся к смартфону и принял звонок Ани. Они постоянно переписывались днём, но так как он был занят, невеста не настаивала на разговоре, а вот сейчас позвонила. «Никита, спасибо за водителя. Он меня встретил, сейчас еду домой. Ты меня дождёшься?» «Нет, родная, не успею. Уже... уже осталось совсем немного до выхода». «А ты куда едешь?» «В этот». «В Сыфты в Кар, потом в Тюмень». Почему ему в голову пришли именно эти города, Никита понятия не имел. «Слушай, я тут подумала, я же в отпуске. Может, если хочешь, я с тобой съезжу? Я не буду тебе мешать. Помнишь, мы так уже ездили», — предложила Аня. Никита, конечно, помнил. Более того, счастлив был бы, если бы мог куда-то поехать с Аней, но... «Милая, я бы очень хотел, но сейчас так не могу». Я собираюсь и уже выезжаю. Как жаль. Но мы же можем с тобой поболтать до твоего самолета, да? И когда ты прилетишь тоже. Нет, я. Я сейчас буду без связи до семи утра. Никит, я не понимаю. Почему? Аня, просто поверь мне, ладно? Я не могу общаться с семи вечера и до семи утра. Прости меня, не получается тебе всего объяснить. Но только знай, что я тебя очень люблю. Крамиш успешно убрался в тёмный угол и без стеснения подслушивал оттуда. А Неместов изо всех сил пытался объяснить необъяснимое. «Получается, из лап вон неважно», — констатировал ворон. «И если я в чём-то что-то понимаю, то девица после этаких раскаркиваний начнёт его разыскивать. Хотя, может, там такая оторва, которой до него и дела нету». Неместов уговаривал, уговаривал. А потом перед его носом возник крамишь, постучавший пальцем по часам на запястье Никиты. «Да, время», — выдохнул он. «Аня, я тебя люблю. Не скучай, родная. Я тебе утром позвоню». Он отключил смартфон, отбросив его от себя, а потом, спохватившись, торопливо убрал в сумку. Через минуту на его месте уже сидел исключительно несчастный ворон. «Не вешай клюв, в пол проткнешь», — посоветовал ему крамишь. «И пошли уже». Он заранее сообщил Соколу о том, что привезет нового постояльца уже в пернатом состоянии, так что сейчас никуда не спешил. Взял чемодан и сумку, собранные Никитой, устроил того у себя на плече, порекомендовав держаться крепче, и отправился к машине неместого. Всю дорогу до гостиницы Никита переживал о том, как будет в дальнейшем объяснять Ане свою нынешнюю ситуацию. Крамеш с разговорами не лез, вел машину, ругаясь в полголоса на особо борзых представителей водительского племени, а потом, перетащив вещи и понурова ворона в номер, прислушался. «О, уже Таня пришла!» — удивился он про себя. «Эй, тебе ужин нести?» — окликнул он Никиту. «Да, наверное», — уныло ответил тот. «Ладно, я уточню, что у нас есть». Настроение, немного пришибленное московскими пробками, расцветало на глазах. А причиной было всего-то это небольшое словечко «нас». Впрочем, в присутствии Тани Крамешу почти всегда становилось как-то легче и лучше. Странность такая, да? Он заторопился в конец гостиничного коридора, через скрытый проход вошел в Танину кухню, обнаружил там дружную компанию из Татьяны, Терентия и Шушаны, пристроился на подоконнике и вспомнил про ужин постояльца через пару часов крексер выругался он «Ты чего притане выражаешься удивился Вран, к тому времени уже вернувшийся домой да я про этого забыл про недоворрана я ж ему ужин обещал спохватился крамиш ой володя а мне никто не сказал что ему надо готовить расстроилась таня нет я могу как вчера сделать но «Вот давай только без но», – наставительно заявила Шушана. «Вороны, не в обиду присутствующим будет сказано, чего только не едят. Так что переживет он без разносолов. Крамеш отнесешь?» Он бы и отнес, но тут приехал Соколовский и с места в карьер вызвал Крамеша в кабинет. За ним были вызваны враны даже Уртян, который тихо-мирно ел сырники и уговаривал Муринку не обмазывать каждой сгущенкой, аргументируя это так. «Я же тебя потом от них не отклею». «На доклад», — подытожил Терентий массовую убыль едоков за столом. Ничем чем сокола заинтересовал тот тип? Непонятно». «Тебя бы он, конечно, не заинтересовал бы», — понимающе покивала Шушана. «Он же креветками не обмазан». «Тьфу, на тебя! Лучше за Муринкой смотри». «Вон, она уже почти нырнула в сгущенку». Таня переглянулась с Шушаной и Кариной и только посмеялась над этим проявлением кота вредности, а потом решила. «Пойду отнесу ему ужин. Неловко как-то». «Чего там неловкого-то?» Тут же вмешался кот. «Вон ты ему сколько мяса накрошила». «Убери лапы, ты уже поел», строго велела Татьяна, ловко подхватывая миску из-под носа Терентия. «Да я просто пробу снять. А вдруг у тебя мясо вчерашнее, подветрившееся? Сама, понимаешь, неловко такое этому бизнесмену подавать». «Тиреоня, отстань. Карин, пойдёшь со мной?» Вран сказал, что этот Никита, когда в перьях, только на вранине может разговаривать, а по-человечески не в состоянии. Никита уже прилично проголодавшийся раздумывал, «Куда это запропал обещанный ужин? И как бы о себе напомнить?» «Дверь открыть я не могу. Как до этой ручки-то добраться? Покаркать? Как-то неловко. Подожду еще, наверное». Оказалось, что это было верным решением. Через несколько минут в комнату постучали, и приятный женский голос спросил. «Никита Иванович, добрый вечер. Я принесла ваш ужин. Можно войти?» «Можно, конечно». Обрадованно откликнулся Никита, и тут же смутился. Получилось-то у него только карр «Говорит, что можно, конечно», перевел еще один женский голос. «Я дверь открою». Неместов нелепо застыл на диване, раскрыв крылья и уставившись на вошедших. Нет, если бы он был в своем нормальном виде, он бы знал, как себя вести. А сейчас что делать? Плюхнуться обратно на диван? Прокаркать что-то? Перебраться на подлокотник дивана, а с него на спинку стула? «Никита Иванович, извините, пожалуйста, что мы так задержались с ужином. Меня зовут Татьяна. Ко мне можно обращаться, если вам что-нибудь понадобится. Это Карина. Она вас понимает и может мне перевести всё, что вы захотите сказать». Симпатичная, русоволосая молоденькая девушка кивнула на ещё одну помладше. «Ничего страшного», — машинально ответил Никита, тут же спохватившись, что опять каркает. «Тань, он говорит, что ничего страшного». Моментально перевела Карина, а потом несмело обратилась к Неместову. «Вам на диван миску поставить или на стол?» «Лучше на пол. Я клю вам не очень пока пользуюсь. Испачкаю еще диван», — вздохнул Никита. «А водички можно?» Через несколько минут он, уже сытых и более-менее довольный, выспрашивал у Татьяны, как можно кого-то позвать и как бы ему получше устроиться в такой нелепой ситуации. А еще... Абсолютно неожиданно для себя самого рассказал про невесту. «Не представляю, что она сейчас думает», — переводила Карина. «Как бы не решила, что я ввязался в какие-то глупости». Аня Савинова растерянно оглядывала квартиру. «Не понимаю. Я просто не могу понять, что случилось. Ну ладно, хорошо, положим, ему реально надо было куда-то уехать по делам. Но что это за поездка такая, в которой...» Шагнув от порога, нельзя разговаривать по телефону. Наивной глупышкой она не была, поэтому и про измену подумала. Если, если он с кем-то познакомился и влюбился, то зачем всё это? Почему прямо не сказать? Так, мол, и так. Аня, давай расстанемся, и всё. Я же ему пока не жена. Не хотел рвать со мной отношения, а хотел просто лёгкий романчик? Тоже не похоже. Он умный человек. Конечно, понял бы» что таким образом только потерять меня можно. Так что нет, не похоже на роман. Тогда что? Проблемы с бизнесом? Его кто-то захватил и удерживает насильно? Так. Она позвонила родителям Никиты и очень осторожно уточнила. А не говорил ли он что-то о своей командировке? Опять не поняла. Они так непрошибаемо спокойны? И тут ей пришло в голову уточнить, а один ли он был? «Нет, с ним приезжал такой черноволосый парень, незнакомый совсем. Бабуля наша его чаем еще поила. Говорит, что Вовочка очень милый мальчик, только худенький совсем», объясняла мама Никиты. «Анечка, да ты не переживай, он же скоро приедет обратно». «Нет, когда не сказал. Но я точно знаю, что с ним все чудесно». «Мамочки!» Аня осторожно отложила смартфон в сторону, схватилась за щеки, и заметалась по квартире, не находя себе места. «Никита, родной, ну что с тобой? В какую беду ты попал? Как же мне тебя найти?»